В любой стае, включая человеческую, обязательно существует табель о рангах. Трёх человек для такой системы достаточно. Появление Паблоша нарушило сложившуюся за несколько лет субординацию. Всё было бы проще быть Клавдии Сун пожилой, мужеподобной дамой с громовым голосом и резкими манерами. Но Клавдия Сун не производила впечатления космического волка и начальника разведы экипажа. Внешне Она была сказочно хрупким и беззащитным созданием, с большими, чуть раскосыми вишнёвыми глазами и упругими, склонными в вицце, чего и мне дозволяли чёрными волосами, разделёнными на прямой пробор и затянутыми в тугой узел. Клавдия Сун была из тех женщин, которые безусловно и сразу начинают главенствовать в женской среде, но пасуют перед большими мужчинами и от того становятся агрессивны и дерзкий. К тому же у Клавдии порой отказывала чувство юмора, у Павлы же оно не отказывало никогда. Арабев внутренне перед Павлышу Клавдия усилила внешнее сопротивление, как только обнаружилось что в её организованное женское гнездо подложили кукушонка мужского пола. По наследству Павлу следовало бы занять экологическую нишу Серебрины Талевой, женщины романтичной, склонной к неожиданным сменам настроения, открытой, весёлой, но невезучей, обыкновенному человеку никогда не сломать бедро на космическом корабле. Но Клавдия сразу начала противопоставлять даже борой несправедливо неловкого и неумного павлыша идеальной работнице и замечательному человеку серебрине то есть он как бы стал антисеребриной но павлыш умел находить выгоды в положений оставлявшим желать лучшего ему предстоит провести 4 месяца на совершенно неизученной планете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 Рейка от палатки скрипнула, въехала в трубку ножки от стола и стол, ловко избегнув попытки Павлыши его подхватить, улёкся посреди комнаты, разбросав по полу всё, что Павлыш успел на него поставить. Клавдия с некоторым раздражением смотрела, как её новый биолог ползает по полу, собирая своё добро. Салли, выглянув из камбуза, сказала: Разрываясь между жалостью к Павлышу и внутренним трепетом перед Клавдией, "Может пока подложим подножку ящик, а потом слава отрежет от какого-нибудь дерева сучок и сделает ножку?" разумеется. Сухо ответила Клавдии, не глядя на подчинённых, а обратя взор к иллюминатору, за которым темнел, затянутый туманом лес. Не хватало ещё притащить на станцию местную микрофлору. Один мальчик, сказал Павлыш, возражая не столько против слов Клавдии, сколько против тона, притащил домой крокодила. И тот откусил пальчик девушке. Мой муж, сказала Клавдия неожиданно, закусила губу и замолчала, не надо, Клавдии, сказала Салли. Почему не надо? Пускай он знает. Клавдии смотрела Павлышу в глаза. "Господи", подумал Павлыш. "Я и не знал, что её муж погиб на какой-то ужасной планете". "Мой муж", повторила Клавдия, с которым я рассталась 6 лет назад, чуть не погубил экспедицию в системе Корак, так как легкомысленно притащил на станцию местное животное. И после этого я с ним, разумеется, Расталась. Мысленно закончил за неё фразу Павлыш, потому что не могла перенести столь вопиющего нарушения инструкции. Вслух же он сказал: "Я обещаю вам, Клавдия, никогда не приносить на станцию местных животных". Клавдия с некоторым облегчением вздохнула, видимо, решила воспринять это заявление как серьёзное обещание. Павлыш взял ящик, Из тех, что уже опорожнила Салли, и подложил его под короткую ножку стола. Павлыш уселся за стол. Кресло послушно обняло его, ну, вроде бы удобно. Он поглядел направо. Стекло иллюминатора запотело. Павлыш протёр его, но не успел разглядеть лес, потому что заряд дождя со снегом полоснул по стеклу. И серые стволы деревьев задрожали, расплылись, повторяя контуры дождевых струй. На окна надо поставить дворники, сообщил Павлыш Клавдий. Без дворников плохо любоваться пейзажем. Я давно об этом думала, сказала Клавдия, ещё на прошлом поиски. Но нам самим их не сделать, Павлыш вздохнул. Ему повезло с серьёзной начальницей. Снег пошёл гуще. Снежинки тоскливо скреблись в окно, и деревья окончательно застила мутью.